Глава 41. Конечно, такер мой куратор и имеет право вызвать меня в любое время, поэтому он может компенсировать наши редкие встречи внеплановым занятием. Но, судя по его лицу, всё совсем не так. Преподаватель кивает мне, и я скидываю всё со своего стола в сумку и иду на выход, собирая со всех сторон любопытные взгляды. Это мне очень напоминает первое время, когда я только поступила когда все меня боялись и подозревали. Не на пустом месте, конечно. Но за последние несколько недель мне стало казаться, что меня приняли. А теперь вот я опять в центре внимания. Как же... Не хочется. Хочется спокойной жизни. Знать, что можно просто учиться, не думать об источнике, не беспокоиться о драконе Такера. Дракон. Неужели? Что-то с твоим драконом? Тут же спрашиваю я, как только за нами закрывается дверь аудитории. Джер ненадолго, буквально на секунду, меняется в лице, а потом мотает головой. «Нет, речь не о нём», — отвечает он. «Идём скорее. Селана в лазарете». «Ох, так вот почему она не смогла прийти на обед, а я подумала, что она увлеклась своей работой. Что с ней? Снова нападение?» «Меня передёргивает, потому что я вспоминаю Дэрю, лежащего без сознания на земле, и представляю, что именно так лежала и Селана». «Нет», — говорят, что несчастный случай. Её нашли у лестницы. Поскользнулась, оступилась, упала. Но никто не видел, как это произошло. «И ты подозреваешь, что это не просто так?» «Я напрягаюсь». Она не делала или не говорила что-то необычное в последнее время. Пожимая плечами. Как раз в последнее время Селана была очень довольна и счастлива. Летала, как на крыльях, говорила, что так, как сейчас, ей не было интересно никогда. Она работала над проектом, который дал ей Рой. Тот, что он хотел поручить мне и даже заплатить за него. Говорю я, и всё больше напрягаюсь. Но сегодня утром она нервничала. Не сказала, почему, обещала всё объяснить за обедом, и не пришла. Чёрт, думаешь, это опять Рой? Уголок рта Такера дёргается недовольно, но он качает головой. Ему невозможно ничего предъявить. Я вижу, как пылают гневом его глаза. Этот мерзавец слишком хорошо умеет всё просчитывать. Он сегодня с самого утра с комиссией в разных частях Академии. Никуда не отлучался, всё время был на виду и улыбался душей. Такера это злит, потому что мы оба с ним понимаем, что Рой тут точно наследил. И вот эта невозможность что-либо доказать бесит. Я аккуратно касаюсь пальцами кулака Джера, и он немного расслабляется. Такер улыбается, оглядывается по сторонам и притягивает меня к себе для поцелуя. Краткого, словно украденного, но такого важного сейчас. Всё, нам надо спешить. Такер хватает меня за руку и тянет вперёд. «Ты что?» Я бью легоньку кулаком в его плечо и закусываю губу. Мне кажется, тут и у стен есть глаза. Точно кто-то увидит, и слух разлетится только так. Мне всё равно. Такер не сдерживает довольно улыбку. Как только мы здесь всё решим, я буду ходатайствовать о твоём переводе в столичную академию. Жена должна быть ближе к мужу. После прекрасного опыта семейной жизни с Роем, я думала, что разговор о браке вызовет во мне трепет и ужас. Однако последняя фраза Такера запустила лавину тепла в груди, которая накрывает всё тело, и даже несмотря на обстоятельства, мне хочется улыбаться. Это что-то иррациональное. А если я захочу остаться? Здесь же будет безопасно, Роя не будет. Скажи спасибо, что я вообще готов тебя отпустить от себя. А то бы держал рядом и никуда не отпускал. Вот прямо-таки никуда. Даже в уборную? Шутливо произношу я. Точно, в уборную. Так и разодаченно смотрит на меня, не понимая ход моих мыслях. Рой не мог всё время на протяжении столь длительного времени находиться рядом. Начинаю я тараторить, чтобы объяснить Джеру, что я имею в виду. Он должен был отлучаться хотя бы по нужде. Но он не мог успеть, возражает он. Чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, он должен уметь перемещаться в пространстве. А это может делать только... Мастер, киваю я. Или тот, кто яро хочет им стать. так и разжимает челюсти и кивает. Я должен поговорить с Марианна. Мы доходим до палаты Силаны. Я замираю на пороге, когда вижу её бледное лицо, почти сливающееся по цвету с простынёй, а потом медленно, стараясь не издавать ни звука, подхожу к ней. Из всей академии она общалась в основном только с тобой. Посмотри, у неё ничего не пропало из вещей. Такер тоже старается говорить, еле слышно. Я заглядываю в её сумку. Но что я могу узнать? Я особо не следила, что Силана носит с собой. Да и не было у неё ничего ценного тетради перья, карандаши. Последнее время она почти всегда носила с собой толстую папку с материалами по проекту. А тут совсем мало. Да и Силана как-то упоминала, что нашла инструкцию на похожий артефакт, но на каком-то древнем языке. Тут её нет. Текер хмыкает и делает себе пометки. Что-то ещё? Нет. Кажется, нет. Я беру Силану за руку и чувствую, как Силу маленьким ручейком перетекает к подруге. «Что лекарь говорит? Она же поправится!» Сказал, что да. Но если взять в расчёт ещё ту силу, которой ты с ней поделилась, думаю, всё произойдёт быстрее. Такер не позволяет в этот вечер мне вернуться в комнату и забирает с собой в преподавательское крыло, прикрывая заклинанием отвода глаз. Первое, что он делает, прижимает крепко к себе и усаживается в кресло, пристраивая меня на коленях. Чувствую себя, как в защитном коконе, где меня точно никто не достанет. Наверное, поэтому мне в голову приходит совершенно безумная идея. Джер, тихо говорю я, прижимаясь носом к шее истинного. А может, ловить Роя на живца? На меня.